Глава 8. В 3 часах ночи дивизия полковника Деева, завершив 200-километровый марш, вышла в заданный район, на северный берег реки Мышкова и без отдыха стала занимать оборону, вгрызаться в мёрзлую землю, твёрдую как железо. И теперь все уже знали, с какой целью занимался этот рубеж, представлявшийся в воображении последним барьером перед Сталинградом. Тяжкое погромыхивание отдалённого боя, доносившееся спереди, накалилось в четвёртом часу ночи. Небо на юге посветлело, розовый сегмент прижатый темнотой к горизонту. И в коротких затишьях с той стороны, откуда приближалось невидимое, неизвестное, слышны были на занимаемом рубеже скрежет лопат в звонком каменном грунте, тупые удары кирок, команды Выркнье лошадей. Два стрелковых батальона, три батареи артполка и отдельный противотанковый дивизион были выдвинуты, переброшены через реку по единственному мосту, соединявшему станицу, и закреплялись впереди главных сил дивизии, окопавались здесь. Выхватившим всех в возбуждении люди, то и дело матерясь, глядели на Зарево, потом на северный берег, на пятно домов по бугру На деревянный мост, по которому шли запоздалые орудия артполка. А река Мышково, разделявшая станицу, лежала внизу, синея под звёздами. Снег густым дымом сдувался с высоких её берегов, по зёмкам жгутами скользило, неслась по льду, отбивая впаянный в лёд свои моста. Батарея лейтенанта Дроздовского поставленная на прямую наводку позади боевого охранения, зарывалась в землю на самом берегу реки, и спустя три часа изнурительной работы орудия были вкопаны на полтора лопатных штыка. Лейтенант Кузнецов, горячий, мокрый от пота, сначала испытывал азартное чувство какой-то одержимой поспешности, как испытывали это и все, слушая заглушенные расстоянием обвальные раскаты в стороне светлого сегмента неба. Каждый понимал, что бой приближается. Неумолимо идёт оттуда, и не успев окопаться, без защиты земли останешься на заснеженном берегу раздетым. А лопаты не брали проколённую холодами почву. Сильные удары кирок выдалбливали лунки, клевали землю, брызгая крепкими, как кремень, осколками. По берегу дул низовой ветер, Свелились в мутно-белой мгле фигуры солдат-артиллеристов и соседей пехотинцев. Между ними темнели щиты орудий. Мороз, усилившийся к ночи, затруднял дыхание. Не было возможности разговаривать, дышали с хрипом, иней мгновенно садился плотным налётом на потные лица, ледком залеплял веки, едва ли кто-нибудь прекращал на минуту работу. Неутолимо хотелось пить. Сгребали с брустверов пригоршнями, уплотненные осколками земли снег, жевали его. Пресная влага леденила горло, скрипела на зубах. Обливаясь потом, лейтенант Кузнецов безостановочно бил киркой в землю. Он никак не мог остановиться. По мокрому телу, под прилипшей к спине гимнастеркой, шершавыми змейками полз озноб. Кузнецов с жадностью глотал снег, но пересыхало во рту, и мучила непрерывная мысль о чистой, пахучей колодезной воде, которую хотелось, задохнувшись, пить из железного ведра, окунув подбородок в холод. Много вы больно снега-то глотаете, товарищ лейтенант, робко заметил Чибисов, неуклюже подгребая совковой лопатой за киркой Кузнецова. — Грудь бы не застудить. Снег — обман один. Видимость одна. — Ни черта! — выдохнул Кузнецов и позвал. «Уханов — Уханов! Старший сержант Уханов, без шинели, в одном ватнике, с горловым хеканьем, долбивший вместе с наводчиком Нечаевым ровики, откинул кирку, спрыгнул на еще мелкую огневую позицию. — Как идет, товарищ лейтенант? Влезаем в земной шар полегоньку. — Полегоньку. Он дышал устрённо, разгречённый работой. Пахло от него крепким здоровым потом, поблёскивало влажное лицо. "Неплохо было бы", выговорил Кузнецов, "послать кого-нибудь к реке, проруб найти и пару котелков с водой сюда". "Придумано законно", согласился Уханов, рукавом размазывая по щекам пот. "А то весь снег вокруг огневых сожрут дьяволы, маскировать нечем будет". "Ну, кто тут?" Деревенский мастер по прорубям. Ты, Чибисов, давай, в ней сломик возьми. Смогу я, смогу. Что ж, возле реки до да без воды. Сейчас я, товарищ лейтенант, все напьёмся, зачестил пиву Чибисов, и это охотливое его согласие было замечено всеми на огневой. А почему и тот Чибисов? Этот не в ту сторону ещё лупанёт, сказал кто-то сомнительно хохотнув. Ориентиры знает За малол емеля. Соображай. Нет, я и говорю, прямо ловит команду в тыл. Однако Чибисов взял ломик, вскарабкался на Брустер, молча заковылял к Арудию за котелками. Хетёр мужик, аж пробы негде ставить, опять хохотнул кто-то. Работать волос не ворохнётся, жерать вся голова оттрясётся. Чего напали? Сами пить не хотите. Что, Чибисов жену у вас увёл никак? Он мужик старательный, мухи не обидит, зашумели. — Ша, славяне! — прикрикнул Уханов. — Не трогать меня, Чибисова! А ты лучше про лошадей, Рубин, соображай. Это для тебя поинтересней. Перекура не было. Долби, иначе он нас тут как клопов передавит. Или повторить. Все вновь заработали на огневой, заскрежетали лопатами, с тупой однообразностью забили кирками взвенявший грунт. Кузнецов поднял с земли свою кирку, но тут же выпустил её и вышел на бруствер, глядя на свет зарева, ливейе редких и тёмных домов пустой станицы, вмёршей в синеватость ночи. Подойди, Уханов, сказал Кузнецов. Слышишь что-нибудь? А что, лейтенант? Послушай. Тишина странная, почти мёртвенная, широкими волнами распространялась от Зарева. Ни гула, ни единого орудийного раската не доносилось оттуда. В этом непонятном, наступившем безмолвии громче и чётче стали выделяться звуки лопат, кирок, отдалённые голоса пехотинцев, окапывающихся в степи, и подвывания артиллерийских машин на высотах сзади, до том берегу, где занимала оборону дивизия Кажется, затихло, проговорил Кузнецов. Или остановили, или немцы прорвали. А справа, спросил Уханов, тоже что-то. Далеко по горизонту, провея зарево, прямо над крышами южнобережной части станицы, прорезалось второе сегментное свечение в небе и беззвучно вспыхивали круглыми зарницами, снизу упираясь в низкие облака. скользящие красноватые светы. Но и там стояло тяжёлое безмолвие. Похоже на ракеты, сказал Кузнецов. Похоже, согласился Уханов. Вроде прорвали провей прямо перед нами. Во всю жмут к Сталинграду лейтенант. Вот что ясно: хотят своих исколечка вырвать и снова крылышки расправить. — Пожалуй. Кто-то сказал за спиной с веселым удивлением. — Братцы, а чего так тихо стало? Отошел не как немец. Небо осветил, а тихо стало передумал прорываться. Понимаешь, нет? — Ну, прямо отошел. — Криво. Может, пораскидали генерала у Гитлера мозгами? Решили отменить пока? — Вот он тебе даст, пораскидали мозгами. Пуговиц не соберешь. заключил в едливо-злой голос: "На ширенке ни одной не останется. Работай, кореши, долбе зубами вгрызайся, давай!" Кузнецов и Уханов помолчали, слыша на берегу переговоры людей, участившееся дыхание. Остряя кирок с наковальным звоном кюкали в железную землю, на которую наступала эта пугающая огромная тишина, раздвинувшаяся по всему небу на юге. Уханов спросил не без раздумчивого угадывания: "Далеко они, как лейтенант? Час-два, а?" "А кто это знает?" ответил Кузнецов и опустил корябнувший мокрую шею в воротник шинели. Зноп не проходил. Морозящий ледяной паутиной облепливал спину, во рту по-прежнему было сухо и горячо. «Окапываться нужно, как бешеным, все равно, час или два, все равно!» Снова помолчали, а безмолвие горизонта охватывало, заполняло степь. Зловеще ползло и ползло на батарею от двух зарев, зажженных в черноте ночи. И постепенно начали сникать. обрываться, притухать голоса солдат на огневых. Тишина эта стала угнетать всех. Одно бы ещё Уханов поглядел на Кузнецова, запахнул ватник. Одно бы ещё сделал из нашего старшины и повара душу бы с дерьмом вытряс своими руками. Где же ротва Попробуй кто-нибудь из расчёта на сутки отстать, отдали бы под судку как дезертира, а поварам и старшинам ни хрена. И Уханов, переваливаясь косолапо, сошёл на орудийную площадку, где с хрипом, с выдохами вгрызались кирками в грунт солдаты, выбрасывали отколотые земляные комья на бруствер. Работа солдата, как колесо брацы, без начала, без конца. Послышался снизу голос Уханова: "Крути колесо, славяне, в рай попадём". Где Чебисов? Пришёл с водой Чебисов, спросил кузнецов, томимый непроходящей сухостью во рту, думая с отвращением, что придётся глотать этот неприятно пресный, леденящий горло снег. А может, пленный-то в тел рванул? Езвительно загудел из ровика ездовой Рубин, чешет назад, и котелки в куветы побросал. Эчего ему? Ты что задышал, Сергуненков? Может, обратно слезу пустишь? Глупый ты человек, нам праслин умелешь, вскрикнул в сердцах ездовой Сергуненков, видно не забывший и не простивший той злобы, с какой Рубин вызвался пристрелить упавшую на марше у насную. Рубин, строго проговорил Кузнецов, прежде чем сказать, подумайте. Много чепухи говорите. — Ох, Рубин, надоел ты! — с недобрым обещанием произнес Уханов. — Предупреждаю, очень надоел! Кузнецов стянул рукавицу, подхватил влажной рукой пригоршню острова, как битое стекло снега, и с заломившими зубами, давясь, начал глотать его, утоляя жажду. — Ну, — сказал он, — еще на штык! И спрыгнул с брустверра на орудийную площадку. Взял кирку и за всей силой вонзила стряёв в почву. Этот удар отдался в висках толчком крови. Узнецوف ударил киркой ещё раз и ещё, расставив ноги, чтобы не пошатываться от усталости. Через 5 минут прежняя жажда, обманутая снегом и иссушающая жгла его, и он думал: "Чибисов, скорее бы чибисов" Где он там? Воды бы сейчас, не заболеть бы мне. Сквозь скрежет лопат он слышал обрывки разговоров о старшине, о кухне, но мысль о еде, об одном запахе пшенной каши была противна ему. Кухня прибыла в пятом часу ночи, когда вся батарея, вымотавшись в конец на орудийных площадках, уже отрывала землянки в крутом обрыве берега. Кухня остановилась возле огневых второго взвода. Тёмным пятном проступала она на снегу, похуче дымило, рдея жарком поддувало. Не слезая с козёл, старшина Скорик прокричал наугад: "Кто я есть живой?" Но не получив ответа, соскочил на землю и первым из командиров встретил на огневых лейтенанта Давлатяна. Искоса поглядывая на два махнатых, разросшихся по горизонту зарева, Старшина спросил начальственной скороговоркой: "Где комбат, товарищ лейтенант? Дроздовский нужен, где он?" "Слушайте вы, Старшина", заговорил Довлатян, заикаясь в негодовании. "Как вам не стыдно? Вы что, с ума сошли? Где вы были до сих пор? Почему вы так безобразно запоздали?" Какой там ещё стыд, огрызнулся Скорикс с атакующей надменностью, давно усвоив, что прочность его положения не зависит от командиров взводов, несмотря на их лейтенантские звания. Чего стыдиться-то? Склады у дьявола на рогах отстали, пока ездили, пайки и воду получали. Стойте дети, ровно один воюйте, товарищ лейтенант. Смешно мне это очень слушать. Ровно я пешка какая и фитюлька. Скорик, бывший командир орудия, единственный в батарее обладатель ценнейшей солдатской медали за отвагу, полученной в прошлогодних боях под Москвой, и вследствие награды, а также внушительной внешности, выдвинутый на формировки в старшины, занял эту должность весьма охотно. Он полагал, что создан для старшинской должности, и в душе считал себя куда выше командиров взводов, в особенности этого щуплого астроносова Довлатяна, ещё не понюхавшего в коротенькой жизни своей порох лейтенантика, которого чихом перешебить надвое можно. Лейтенантик этот был ничем не интересен, а тоже петушился, будто вся куриная грудь в орденах, будто на возмущение большое право имел. Да и никто в батарее не имел никакого права попрекнуть чем-либо Скорика, ибо он мог не взначай распахнуть шинель, напоминающей открыть взором медаль, доставая зажигалку из нагрудного кармана гимнастёрки. Только к Дроздовскому, командиру батареи, старшина Скорик относился с неким опасливым уважением. Неужели не стыдно, старшина, повторил Довлатян, растерянный от нагловатава тона Скорика. Чего вы улыбаетесь, как клоун в балагане? Можете целые сутки торчать где-то в тылу и ещё улыбаетесь? Здесь, на огневых довлатяна, сейчас никого не было из орудийных расчётов, кроме часового, наводчика Косымова. В темноте несколько раз, словно проверяя, Косымов обошёл вокруг нижиданно, негаданно появившийся на огневых Пахнущий тёплым ароматом варева кухни, с затаившимся по виноватому на козлых поваром, и вдруг, безумно взвизгнув, щёлкнув затвором, вскинул на повара карабин. "О, уезжай прочь, не наша кухня, не может наша кухня быть. Ты шайтан, и старше наш шайтан, уходи. Немец ты, не советский человек. Люди без крошки хлеба, где проклятье спал? Готарея голодный, убью!" Касымов фальцетом закричал довлатян: "Что вы делаете? Стрелять по душкуру!" Лейтенант Кузнецов, заслушав вблизи крики, подбежал к гневой довлатяна, к стоявшей в синеватой снежной мгле кухни. Тотчас увидел, как лошадь при взмахе карабина Касымова испуганно рванула в степь, поволокла за дребежавший котёл. Нескорослая фигурка повара мешком скатилась с козёл, ткнулась в сугроб. Повар жалобно заголосил защищающимся тенарком. А зачем умом тронулся и вскочив кинулся к лошади, схватил за повод, приговаривая: "Пру, дурёха, чтоб тебя!" Что произошло, до влатян, крикнул Кузнецов, с какой стати шум подняли? Косымов. Вон, видел? Приехать изволили. — ответил Довлатян, запинаясь возбужденно. — Понимаешь, Кузнецов, сутки его не было, сутки, тыловая простокваша. А Косымов опустился на бруствер и, положив карабин на колени, раскачиваясь из стороны в сторону, говорил нараспев. — Плохо, лейтенант, плохо, не люди они. Такой люди плохо родину защищать будут, сознательность нет. Других не любят? А, ясно. Пеловые аристократы прибыли, насмешливо сказал Кузнецов. Ну как, в тылах обстреливают? Чего ж стоите, старшина? Рассказывайте, как там оборону копали для кухни? Давно вас не видели, с самого марша, кажется. Скорик Улыбаясь одной щекой, с надменным и хищным выражением сверкнул на Кузнецова узко поставленными к переносице глазами. "Бойцов неполитично настраиваете, товарищ лейтенант. Не по уставу это, чтоб бойцов против старшин к комбату Дроздовскому жаловаться буду. Касымов вон оружием угрожал. Жалуйтесь кому угодно, хоть чёрту". проговорил Кузнецов, уже не удерживаясь на прежнем тоне. Сейчас же вниз, к расчётам, быстро кормить батарею. Мною, товарищ лейтенант, не больно командуйте. Я не боец из вашего взвода. Дроздовскому я подчиняюсь, к комбату, а не вам. Доппаёк свой, пожалуйста, можете получить, я не возражаю. А чтобы обзывать и шуметь, я тоже гордый и устав знаю. Семенухин По строевому зычно позвал скорик повара. «Выдать доп. паёк лейтенанту!» «Я сказал вниз кормить батарею, поняли или нет?» вскипел Кузнецов. «Быстро! Вы, знаток устава!» «Вы на меня не очень, чтобы шумите. Комбата я обязан сперва накормить. НП где?» «Вниз, я сказал. Там всё узнаете. И кухню вниз. Спуск возле моста». Лейтенант Довлатян, покажите ему, где батарея, а то опять на сутки заблудится. И увидев, как старшина, исполненный непоколебимого достоинства, последовал за Довлатяном к обрыву берега, Кузнецов вернулся к орудиям, сел на разведённую станину, пытаясь успокоиться. После многочасовой работы на огневых, зудящие ныли мускулы плеч и рук, ломило шею, горели мозоли на ладонях. Знобным покалыванием пробегали мурашки по отделявшейся, мнилась кожа спины, и не хотелось двигаться. — Заболеваю я, что ли? — подумал Кузнецов, и, найдя под станиный котелок с водой, принесенный Чибисовым из проруби, вожделенно поднял его к губам. В пахнущей железом речной воде плавали невидимые льдинки. тоненькими иголочками позванивали о край кателка, смутно напоминая далёкое детское новогоднее ласковейший звон серебряных игрушек, нежное шуршание мишуры на ёлке, самый лучший зимний праздник в запахе хвои и мандаринов среди зажжённых свечей в тёплой комнате. Кузнецов пил долго, и когда ледяная вода аж гла грудь холодом Он, внушая себе, подумал: сейчас эта вялость пройдёт, и всё станет ясным, реальным. Попрежнему широко высвечивало небо зарево в переди над степью. Чёрным по-красному виднелись низкие крыши, встывшие в этот цвет вётлы, затаённо тихой станицы, забивая наваленные комья земли, велась по брустверу поземка. — Товарищ лейтенант! — прозвучал рядом голос Косымова. Он оторвал взгляд от зарева, посмотрел на подошедшего Косымова. Тот присел на станину, карабин поставил меж ног. Его безусое, отполированное природной смуглотое лицо было сумрачным в зловещем разливе далекого огня. — Не знаю, как сделал... Зачем людей так обижает? Не любит он батареи, чужой совсем, равнодушный. Правильно сделали, сказал Кузнецов. И не думайте об этом. Идите к кухне, поужинайте. Я посижу здесь. Нет, Косымов покачал головой. 2 часа пост стою. Терпеть можно. Южный Казахстан тоже снег бывает. Большой снег на горах. Не замёрз. Наверно, там другой снег, почему-то спросил Кузнецов, которому захотелось вдруг представить солнечную, покойную, счастливую жизнь в таком далёком, сказочном, как по ту сторону мира, южном Казахстане, где не могло быть этого жестокого, цепнящего мороза, неустанно шелестящего по зёмке побрустверу этой цементированной холодами земли. этих огромных пылающих зарей в по горизонте. Тепло у вас? Солнце опять спросил он, знаю, что Косымов подтвердит эту далёкую, но существующую где-то в мире радость. Совсем тепло, солнце, степь, горы, заговорил Косымов, застенчиво улыбаясь. Травы весной много, цветов Акий ан зелёный. Утром как вода, воздух дышать хорошо. Горные реки прозрачные. Рыба руками лови. Он умолк, в задумчивости покачиваясь на станене. Наверное, явственно вообразил и перенёсся туда. в ту существующую на земле утреннюю душистую степь между горными хребтами, где целый день горячее солнце над зеленеющими сочными травами, буйные горные стеклянно-прозрачные реки, кишащие рыбой в заводях. Солнце и горные реки, повторил, представив тоже кузнецов, хотел бы посмотреть — Назад не вернулся бы, влюбился бы в горы, — сказал Косымов. — Богатый природа, народ добрый, за свой природа умереть могу. Думал, в начале война неужели немец придет? — В армию очень спешил, в военкомат говорю. — Записывай, воевать буду. — А ты в Москве жил? — Да, в Замоскворечье, — ответил Кузнецов, и при этом слове так ярко представил себе тихие с птичками переулки, разросшиеся столетние липы во дворах под окнами, голубые апрельские сумерки с первыми нежнейшими звездами над антеннами посреди теплого городского заката, с запоздалым стуком волейбольного меча из-за заборов, с прыгающим светом велосипедных фонариков по мостовым. Так четко увидел все это. что задохнулся от приливших воспоминаний, вслух сказал. Наш весь класс ушел в сорок первом. — Дома кто остался? — Мама и сестра. — Отец нет? Отец простудился на строительстве в Магнитогорске и умер. Он инженером был. — Ай, плохо, когда отец нет. А у меня отец, мать, четыре сестры. Большой семья был. Кушать садились целый взвод. Война кончим, в гости приглашаю тебя, лейтенант. Понравится наша природа. У нас совсем останешься. Нет, ни на что я своё за Москворечье не променяю, косымов, возродил кузнецов. Знаешь, сидишь зимним вечером, в комнате тепло, галанка топится, снег падает за окном, Это и читайшь под лампой. А мама на кухне что-то делает. Хорошо, покачал головой Касымов мечтательно. Хорошо, когда семья добрый. Замолчали. Впереди и справа орудий приглушённо скрепели, скоблили по-мышиному лопаты зарывающейся пехоты. там уже никто не ходил по степи и не доносилось ни единого звука соседних батарей только снизу из впадины реки где в береговом откосе первая батарея отрывала для расчёта в землянки долетали порой скомканные голоса солдат и еле уловимые слухом позвякивания котелков а за рекой на той стороне где-то в глубине северо-бережной части станицы Одиноко буксовала машина, и всё это как бы впитывалось, поглощалось огромно разросшимся безмолвием, идущим с юга по степи. Тишина странная, сказал Кузнецов. Со сорок первого года не люблю такую тишину. Почему не стреляют? Тихо идёт сюда немец. Да, не стреляют. Кузнецов встал, разогнув натруженную спину, и тотчас вспомнил о котелке с водой. Пить ему больше не хотелось, хотя по-прежнему сохло во рту. Он сильно прозяб на обдуваемой береговой высоте, остыло насквозь влажное белье, и началась мелкая внутренняя дрожь. Обессилел я так или промерз? Водкой бы согреться. подумал Кузнецов и помёрзлым хрустящим комьям земли пошёл к откосу, где вырублены были ступени вниз. Распространяя тёплый запах горохового концентрата, кухня стояла прямо на льду реки. Итлел пунцово и мирно жарок под раскрытым котлом, который обволакивался паром. Гремел черпак о котелки, Сливаясь в тёмную массу, толпились вокруг кухни расчёты, обступив работающего повара. Переговаривались недовольные и подогревшиеся, разогретые водкой голоса солдат. Опять суп-пюре гороховый, конь полосатый, другого не придумал. Ну, по цепь, по цепь, а жене задумался, почему братцы все повара жадные, задушил горохом. Не знаешь, какие случаи от гороху бывают. На вредном производстве молоком поить надо. Не было бонти, язык без костей. Ещё поумному сообразил, молоком на все стороны огрызался повар. Зачем упрекаете? Я что ль вам корова? Кузнецов вдохнул вместе с чистой морозной свежестью речного льда запах подгорелого супа, и его замутило. Он свернул мимо кухни в темень высокого откоса, Натыкаясь на разбросанные по берегу лопаты и кирки. Вскоре впереди проблискнула вертикальная щель света. Оттуда пробивались говор, смех. Он нащупал рукой, отбросил брезентовый полог, вошёл в запах сырой глины и опять же еды. В землянки Вырытый на полный рост, с шипеньем, брызгая белым пламенем, светила поставленная на дно ведра снарядная гильза, заправленная бензином. На разосланном брезенте дымились котелки с супом, расставленные редком кружки с водкой. Головами к огню лежали здесь лейтенант Довлатян, сержант Нечаев, и, подобрав колени под полушубок, немного боком сидела Зоя, Грызла сухарь, осторожно рассматривала какой-то альбомчик, аккуратный, маленький, обтянутый чёрной замшей, с круглой золотистой кнопочкой, альбомчик, портмоне. Кузнецов, наконец-то, воскликнул, раскрасневшийся от еды до влатян, он словно бы похудел лицом за ночные часы утомительной земляной работы, а глаза и острый носик его блестели, как у мышки, глядевшей на огонь. — Где ты пропадал? Садись с нами. Вот твой котелок. Твой заботливый Чибисов принес. — Спасибо, — ответил Кузнецов, и, поправив в воротник шинели, полулег возле подвинувшегося довлатяна. После темноты на брызжущее пламя бензина больно было смотреть. — Где свободная кружка? — Из любой, — сказал Нечаев и подмигнул карим глазом Зои. — «Все в полном здравии, как штыки!» «Вот маяк Кузнецов», — предложил Довлатян и, тоже глянув на Зою, подал тоненькими, измазанными в земле пальцами кружку, наполненную водкой. «Мне сейчас не хочется, что-то знаешь. Потом наверняка разбавленная водка какой-то ерундой пахнет, даже керосином кажется». «Точно», — сказал Нечаев, с шевельнувшейся ухмылкой под уськами. Смесь. Вода с разбавленным одеколоном, только для девушек. Стараясь сдержать дрожь в руке, Кузнецов пригубил кружку, почувствовал её запах, но перебарывая себя, подумал, что сейчас озноб пройдёт. Зажжётся в теле облегчающее тепло, и натянуто сказал: "Ну что ж, смерть немецким оккупантам". Уже насилуя себя, выпил отдающую севухой ржавым железом жгучую жидкость и закашлялся. Он ненавидел водку, никак не мог привыкнуть к ней, к этой каждодневной фронтовой порции. "Ужасная бурда", воскликнул до влатян. "Невозможно пить, самоубийство. Я же говорил. Суп-пюре для закуски, товарищ лейтенант". Нечаев усмехнулся, пододвинул котелок. Бывает! Не в то горло пошло. Видимо, почти неслышно ответил Кузнецов, но к котелку не притронулся. Взял с брезента осколочек ржаного сухаря и, прислонясь к стене спиной, стал жевать. Скажите, Нечаев, не поднимая головы, сказала Зоя. Где вы взяли этот альбом? Зачем он вам? Ужасный альбом. Почему она здесь, а не с Дроздовским? подумал Кузнецов, как бы отдалённо вслушиваясь в голос Зои, чувствуя разлившееся в животе тепло. Непонятно всё это. Не верите вы мне никак, Зоечка? хоть вешеся от недоверия, думаете, я бульварный пижон, клёшник-трепач? с весёлой убедительностью произнёс Нечаев. Разрешите данные представить. Выменял на фурмировке за пачку табаку у одного фронтовика. Тот говорил, у убитой немки под Воронежем в штабной машине взял. Любопытно всё-таки. Для интереса сохранил. Не немка, а царь-баба была. Вы посмотрите дальше. Странно, сказала она, задумчиво листая альбомчик. Очень странно. Что же странно, Зоечка, Нечаев придвинулся на локтях ближе к Зое. Любопытно очень. Какая красивая немка, лицо, фигура. Вот здесь в купальнике. У неё был какой-то чин, проговорила Зоя, разглядывая фотографии. Смотрите, как она гордо носила форму, как в корсет затягивалась. Эсэсовка, подтвердил Нечаев. Выправка, грудь вперёд, Вот это грудь, Зоечка. Вам что, нравится? Не так, чтоб очень, но ничего, экземпляр. Лейтенант Довлатян с выступившими яркими пятнами на щеках, выгибая шею, скашивал сливы свои глаза в альбом. Кузнецов же, отклонясь к стене, из тени смотрел на Зою, на её освещённое пламенем бензина наклонённое лицо. и с необъяснимым напряжением памяти отыскивал в длинных полосках ее бровей, в ее опущенных глазах, в этом обтянутом замшей альбомчике что-то неуловимо знакомое, бывшее когда-то, где он видел ее, Зою, в неправдоподобно теплой тишине, в часы вечернего снегопада за окном, в уютно натопленном на ночь доме, за столом, покрытым к празднику чистой белой скатертью раскрытый семейный альбом на скатерти и чьи-то милые лица освещены настольной лампой а позади за светом бархатный полумрак комнаты пахнущий вымытым полом с тёмным прямоугольником старого трюмо с поблёскивающими в таинственной глубине его никелированными шарами на высокой спинке старомодной кровати но никелированная кровать и это старинное трюмо были в московской квартире на Пятницкой и он мог видеть так близко так спокойно и родственно только мать или сестру и никогда не мог видеть в той комнате наклонённое лицо Зои за столом рядом с сестрой и матерью рядом с тем роскошным и смешным пожелтевшим от времени столетним трюмо единственной гордостью матери и памятью об отца. Этот трюмо в день свадьбы купил он, кажется, у какого-то непмена, чрезвычайно довольный своим роскошным подарком. Видно, она из богатой семьи. Как вы думаете, Кузнецов? Что вы притихли? Нет, я не притих. Кузнецов стряхнул мягкую дремоту оцепенения. Зоя смотрела на него с вопросительной улыбкой. Вы — О немке? — спросил он. — Да. Эти фотографии убитой немки он видел раньше. В эшелоне альбомчик ходил по рукам. От нечего делать, Нечаев показывал его всему взводу. И сейчас, услышав вопрос с Зоей, Кузнецов без особого интереса взглянул на фотографии. Молодая белокурая немка в облитом по талии мундире смеялась в объектив, Вызывающе счастливая в окружении улыбающейся семьи полукругом рассявшиеся в плетёных креслах за низким столиком среди сказочно яркой зелёной лужайки перед чистым аккуратным дачным домиком. На другой фотографии золотистый пляж, слепящие снежные в морской сине паруса яхт, На берегу белые тенты, и шоколадно-загорелая немка в купальнике стоит картинно и гордо, обняв за плечи свою подругу с кукольно-нежным личиком в накинутом на голое тело цветном халатике с распущенными по плечам пышными волосами. Потом множество напряженных и строгих женских лиц, множество обтянутых по выпирающим грудям мундиров на фоне казарменного здания, Затем ещё одна фотография на море. Надутый парус, накренившейся яхты, влажные от брызг сильные бёдра этой белокурой немки, мужественно подтягивающей снасть над головой пышноволосой подруги, испуганно обнявшей её полные ноги под брызгами вздыбленные волны. Это беленькая, наверное, нравилась мужчинам, сказала Зоя, не поднимая глаз. Всё-таки красиво. А вам нравится она, Довлатян? Лейтенант Довлатян, занятый супом, не ожидая вопроса, сделал торопливый глоток и проговорил сердито: "Ужасно недосаливает суп наш уважаемый повар. В горло не лезет, то давиться можно". Отвратительное лицо заявил он, скользнув краешком глаза по фотографии. Что здесь может нравиться? Иссесовка и дурище наверняка улыбается как кошка. Ненавижу эти фашистские морды. Как она может улыбаться? Да, он прав, подумал Кузнецов. Почему у меня тоже, когда вижу что-нибудь из Германии, сразу подкатывает что-то к горлу? Насчёт вкусов не спорят, Зоечка, сказал захохотав Ничаев. Тут я выдрл в конце. Посмотрели бы, что у неё за картинки были. Умереть можно. Разный разврат, особенно женский. Знаете, такая поэтесса Сафо была в Риме. Ну и что? Зоя удивлённо повела на него длинными бровями. Только не в Риме, а в Греции. И что же? Вы опять начинаете. О каком таком разврате вы говорите, Зоя? Нечаев, краснея, отдёрнул до влатян. У вас бзик какой-то. Или вы лишних 100 г выпили? 100 свои, товарищ лейтенант. Трезв, как молодая монашка. Да влатян, вы меня защищаете, сказала Зоя ласково и положила ладонь ему на плечо, тихонько погладила. Какой вы чудесный мальчик. Ни о чём не знаете. А я уже видела эту гадость в одном немецком блиндаже под Харьковом, когда вырывались из окружения. А Клейн был весь блиндаж Довлатян в растерянности вывернул плечо из-под её снисходительно и нежно гладящих пальцев и взъерошенной проговорил: "Оставьте, пожалуйста, товарищ санинструктор, свои неуместные замечания. Я не мальчик. И не гладьте меня, пожалуйста. Я не люблю". "Ну хорошо, хорошо, не буду". "Нет, он действительно прекрасный парень, этот Довлатян", подумал Кузнецов. чувствуя благостно разлившееся по всему телу тепло выпитой водки и не вступая в разговор он всегда мне нравился зоечка сказал не чаев и играя улыбкой снял шапку наклонил ладную красивую черноволосую голову у лейтенанта довлатова невеста А я один как перст, и мама во Владивостоке, холостяк. Поглядьте, буду терпеть, я люблю это терпеть. Бессмысленно, не чаев, шутливо ответила Зои, пожимая плечами. Ну что это вам даст? Вы всё не так поймёте. Потом во Владивостоке вы были в окружении королев балерин. Нет, неужели до влотян у вас невеста, спросила она ласково. А я не знала. Милая Зоечка, я буду тишетравы, взмолился наполовину серьёзно, однако с навязчивой страстностью Ничаев, ещё ниже склоняя голову. Прикоснитесь пальчиками, или брезгуйте. Вот убьёт завтра и не испытаю, какие у вас нежные пальчики. Причём здесь невеста? Глупистика какая-то возмутился до влатян и часто заморгал на Ничаева. Прекратите эти неуместные бульварные пошлости, сержант На месте Зои я сплошные пощечины вам отвешивал бы. Да-да. Спасибо, лейтенант. Зоя засмеялась, в то же время сдерживая смех. Ее суженные глаза лучисто светились, устремленные на смущенного довлатяна. А Нечаев, надев шапку, явно раздосадованный тем, что ему помешали в приятной и развлекающей его игре, изобразил обиду на фотоватом с бархатными родинками лице, сказал Напрасно, товарищ лейтенант. Испытать Зоечку хотел, а вы уж играет она. И вроде замужем была, и вроде ей 30 лет, и всё знает, а сама одуванчик. Но тотчас умолк, попав в луч её взгляда. То, что испытала я, ещё не испытали вы, нечаев смело заговорила Зоя. Полейте мне на руки мою водку, приказала она таким тоном, словно имела право приказывать Нечаеву. Пальцы стали отвратительно липкими после вашего альбома. Спрячьте его, и когда захотите себя испытать в трудную минуту, смотрите на эту обнажённую немочку. Нечаев, защитно поххатывая, приподнялся на локте, нашёл её кружку и с мстительной щедростью вылил всю до капли водку на ковшиком сложенные Ладони Зои. — Жаль, конечно, водку, но ради вас, Зоечка. — Ради меня ничего не надо. Спасибо. Зоя сдвинула колени, на которые кругло натянута была пола полушубка. Поднесла руки к шипящему пламени гильзы, взглянула на Кузнецова. — Вы что, спите, товарищ лейтенант? — Странно, когда один человек молчит. — Как трезвый среди пьяных. — У вас что, аппетита нет? — Нет. Я не сплю, отозвался Кузнецов, неподвижно сидя в тени. Просто согреваюсь. Он действительно наслаждался благодатным теплом землянки, её влажной духотой, живым светом самодельной лампы, звуками голосов, угловатыми тенями по стенам. Внутренняя зябкая дрожь прошла. Потный, он всё же основательно промёрз на ветренном берегу, Мокрые ремешки холодка ещё прислонялись к лопаткам, но ему не хотелось менять положение. Не было сил пошевелиться. Она была в окружении под Харьковом. Она воевала. Какое у неё удивительное лицо, смутно думал он, глядя на Зою. В общем, не красиво. Только глаза и выражение лица меняется. Но она нравится и Ничаеву, и Уханову, и мне. Что у неё с Дроздовским? Непонятно как-то всё. Послушай, Кузнецов, перебил спокойное течение его мыслей Довлатян, почему не ешь? Суп остыл. Кто говорит, что суп остыл? раздался за пологом землянки начальственный босок. Суп как огонь, можно к вам Давай, давай, старшина, всовывайся, проговорил снаружи голос Уханова. Всовывайся. Тяжёлые ноги завозились у входа, с шорохом скатывая вниз ком земли. Кто-то шарил по занавеси и, найдя край, оттолкнул её в сторону. И высунулось из-за брезента узкое, набрякшее, ошпаренное морозом лицо скорика. Несколько хищно, по птичьи посаженные глаза замерцали. — Вы не заблудились, старшина? — спросил Кузнецов, по одному виду надвинутой на брови новенькой шапки, вспомнив запоздалый его приезд. — Что хотите? — Очень вы строги, товарищ лейтенант. Строже можно сказать, чем сам комбат, — заговорил старшина с достойной его неуязвимого положения колкостью и прибавил. — Вот, доп. паек, положенный получите, и приказ вам и лейтенанту Довлатяну. К комбату и санн инструктору. От комбата я. Оставьте доб поёк здесь и идите. Весь мешок не могу оставить. Потом никаких следов не найдёшь. А другой на земле не валяется. Входите быстро и освобождайте мешок. Старшина втиснулся в землянку, внося холод. Поставил весь мешок с продуктами на брезент, подчёркнуто солидно вынимая голеты, масло, сахар, табак в пачках. Целое богатство, к которому Кузнецов был сейчас равнодушен, обманчивую какую-то сытость чувствовал он после выпитой водки и съеденного сухаря. На двоих, напомнил Старшина, на лейтенанта Довлатяна и вас. Идите, приказал Кузнецов. Как-нибудь разберёмся. Или вы ещё хотите что сказать? Ясно, понятно. Старшина свернул весь мешок, крепко прижимая его к груди, задом выдвинулся из землянки, напружив шею, неодобрительным птичьим взором окинул напоследок примолкнувшую в минуту его появления Зою. Полог задёрнул яростно, тщательно, недвусмысленно намекая этим на нежелательность зоиного присутствия здесь. Затем возле входа снова послышался голос Уханова. Ох, и люблю я тебя, старшина. Не знаю почему, души в тебе не чаю. Родной наш отец и капитан Армус. За аккуратность тебя уважаю, за ласку к батарее. Что болтаете, старший сержант, раскатил за брезентом командирский босок старшина. Как разговариваете, чего улыбаетесь? Встать, как положено. Тихо, тихо, старшина, засмеялся Уханов. Зачем так громко? Где встать, как положено? Разболтали командиры взводов младших командиров: "Нету никакого порядка! Доберёшься я до вас, старший сержант, отчитывающий", гремел за брезентом старшина, и похоже было, выговаривало это не одному Уханову. "Но за одной и обоим лейтенантам, которые должны были слышать его в землянке, по струнке ходить будете, не таким рога обломывал. Разболтанной разгильдяйщины в батарее не допущу". Давай, только не на босах, пока я тебя случайно старшина богом и мамой не приласкал, посоветвал, привесил Уханов. За течущую заботу, старшина. Ты золотой наш, строивой подготовкой, с поварами позанимайся. Они поймут в момент. Всё сказано. Через минуту, зашуршав брезентом, Уханов вошёл в землянку, с виду невозмутимо спокоен. Стянул замазанные землёй рукавицы, начал тереть над огнём руки, оглядывая всех дерзкими, как бы всё время сопротивляющимися глазами. Это выражение дерзости особенно придавал ему стальной передний зуб, холодно сверкавший, когда старший сержант говорил или улыбался. "Работа к концу, лейтенант. Осталось часа на 2", доложил он между прочим Кузнецову. Что завтрак, обед и ужин вместе великое дело. Если думаете, что я сыт глубокое заблуждение. Где мой огромный котелок нечаев? Сразу стало в землянки теснее от большого, сильного тела Уханова, от его голоса, от его тени, затемнившей половину стены, от горьковатого запаха инея, которым пропитана была каждая ворсинка его шинели. С начала работы он не был в тепле. Главное, старший сержант, фронтовые стили. Ничаев щедро налил водку из котелка в кружку. Долго ждали. Я пойду родненький мальчики, сказала Зоя, застёгивая крючки полушубка. Знаете, Зоя, Уханов сел около неё, расположился поудобнее перед продуктами на брезенте. Плюньте на всё и переходите в мой расчёт. Лично обещаю, в обиду никому не дадим. У нас терпимые, ребята. Вырыем вам отдельную землянку. Я не против, сказал Кузнецов и тут же поднялся. Он не знал, почему сказал так, почему эта фраза вырвалась у него, и чтобы занять неловкость, принялся отдёргивать отвисшую кобуру на ремне, спросил: "Вы к комбату идёте, Зоя?" Она изумлённо посмотрела на обоих. "От кого вы меня хотите защищать? От немцев я сама могу, даже без оружия". Вот какие у меня острые ногти, и принуждённо заулыбалась, поцарапала ногтями руку Уханова. Он не отстранил руку, весело поблестел стальным зубом. Ногти для маникюра. Что вы ими сделаете? Но это ещё как сказать. Ах, Зоечка, храбрая вы очень, не без вкратчивости вставил Нечаев, как-то заметно потускневшей с приходом Уханова. Что ваши ноготки, если кто чёрное дело задумает? Будете царапаться, кусаться? Смешно будет выглядеть. Опять насторожился до влатян с выражением человека, потерявшего всякое терпение. Опять ерунду дурацкую говорите. Зоя, пожалуйста. Он придержал брезент над входом в землянку.